Глава седьмая На следующий день, рано утром, Береков поехал в Новосибирск. В электричке было малолюдно, и под перестук колес на свежую голову хорошо думалось. Всю дорогу Антон перебирал в памяти вчерашние события. Возвращаясь после разговора с Сипенятиным в райотдел, он увидел похоронную процессию и невольно отметил, как много людей собралось проводить Зуева в последний путь. Пришедший с похорон Слава Голубев сказал, что в основном на похоронах были соседи Зуева. Даже за небольшой срок они успели полюбить скромного паренька-инвалида. Из приезжих были только Любины подружки. Перед похоронами Дубков предлагал Любе нанять духовой оркестр, но Люба наотрез отказалась от музыки. На оркестровые деньги она купила алых гвоздик. В областном управлении внутренних дел Бирюков появился в начале рабочего дня, когда сотрудники УВД еще находились на своих местах. Первым делом Антон зашел в информцентр, чтобы навести справку о Зуеве. Никаких данных на Льва Борисовича в картотеке не было. К судебной ответственности он не привлекался. Даша Каретникова тоже в информцентре не числилась. Бирюков на всякий случай запросил на них официальные справки и направился в гору управления милицией, где можно было узнать самые свежие данные, касающиеся непосредственно Новосибирска. Делами по спекуляции и нетрудовым доходам занимались сотрудники ОБХСС, поэтому Антон решил сразу зайти к ним. На дверях кабинетов по обеим сторонам сумрачного коридора То и дело попадались знакомые фамилии. Прочитав табличку старший оперуполномоченный К.Г. Веселкин, Береков без стука открыл дверь и громко сказал: Прошу прощения, Константин Георгиевич, сосредоточенно писавший за столом спортивного вида парень, в очках, вскинул кудрявую голову. О, деревенский детектив! Физкульт, привет, Антон Игнатьевич! Проходи, садись! Рассказывай сельские новости. Усевшись возле стола, Береков посмотрел в увеличенные очками и всегда лукавые глаза Веселкина. Нечего, Костя, рассказывать. Спросить хочу. Спрашивай, отвечаем, словно заведенный автомат, проговорил Веселкин. Фамилия Зуев не попадалась тебе среди музыкальных комбинаторов? Музыку, Игнатьевич, у меня отняли. Ныне я специализируюсь на алкоголизме, наркомании, токсикомании, и исследую блеск и нищету доморощенных куртизанок. Ух, на какую увлекательную работу тебя бросили. Просто завидки берут. Принимая ироничный тон, сказал Бирюков. Раньше, помнится, такой специализации не было. Скромничали, чтобы у иностранцев зависть не вызывать. А теперь решили, хватит, теперь у нас не хуже, чем в передовых странах мира. Все свое имеется. Даже наши самодеятельные леди получили официальное признание и стали именоваться профессионалками. Недавно читал, что в Брюсселе состоялся второй всемирный съезд представительниц самой древней на Земле профессии. От Новосибирской области там делегаток не было. Нет, наши еще не успели свой профсоюз сколотить. Наверное, вы мешаете. Мешаем. И как успехи? Безропотно милочки платят в казну штраф и прямо от кассы вновь на панель выходят. Вот настырные. И денег не жалко. Деньги — дело наживное. Приличный клиент за горячую любовь два штрафа платить не пожалеет. Значит, печальны ваши дела. «Почему печальны?» «По сравнению с портовыми городами мы ангельски выглядим. В отличие от ненасытных портовых акул, наши лапушки в основном рыбки-ряпушки». «А грубияночку среди них не знаешь?» Береков показал фотографию Каретниковой. «Вот эту». Веселкин машинально поправил очки и пригляделся. «О, Дашенька, знаю, но на панели она ни разу не ловилась». «А откуда же знаешь?» Третировали ее бедненькую, отвергнутую любовь. Веселкин порылся в столе и протянул Бирюкову тетрадный листок. На листке, похоже, измененным, но красивым и разборчивым почерком, было написано «Четверостишее». «Женщина в нарядном платье белом, в туфлях на высоком каблуке. Ты зачем своим торгуешь телом от большого дела вдалеке?» Гениальные стихи, улыбнулся Антон. С первого прочтения запоминаются. Недавно молодые поэты у нас гастролировали. Вот один из любителей изящной словесности и взял на вооружение слабодневный стишок, которым чуть не добил Каретникову до белой горячки. Ведь Дашенька отвергла его пламенную любовь и обвинялась в ЗАГСе 70 семидесятилетним старцем. «А что оставалось девочке делать, если у нее не было собственной крыши над головой?» Веселкин вдруг сосредоточенно уставился на Бирюкова. «Как фамилия интересующего тебя музыканта? Зуев?» «Лев Борисович», — уточнил Бирюков. «О, это ж он сидел на этом самом стуле, где ты сейчас сидишь, и убеждал меня, что своими ежедневными посланиями в стихотворной форме не желал Дашеньке зла». А хотел перевоспитать ее. Будь другом, расскажи подробно эту историю, сразу ухватился Антон. Изволь, если хочешь, но предупреждаю, пикантного мне ничего нет. Меня пикантности не интересуют. Понимаешь, убили Зуева. Костя удивленно присвистнул. Странно. Лично на меня он произвел впечатление непосредственного и, можно сказать, чрезмерно стыдливого человека. Такие обычно на рожон не лезут. Как же это случилось? Выслушав Бирюкова, Веселкин протер носовым платком очки и стал рассказывать о замужестве Каретниковой. Замужество оказалось до крайности банальным. Корысть Дашеньки завладеть квартирой, а заодно и приличным состоянием дышавшего на ладан безродного старика, была не прикрыта даже маломальски маскирующей ширмочкой. Однако такие свадебные выверты юридически не наказуемы, поскольку существующее законодательство не лимитирует возраст совершеннолетних граждан, вступающих в брак. Поэтому Каретникова рисковала лишь тем, что оказавшийся на редкость ревнивым старик надолго затянет отход в мир иной или слишком быстро выставит ее за дверь и расторгнет брачные отношения. Угроза такого разрыва стала катастрофически назревать, когда посыпались анонимные письма с одним и тем же стихом. Старый ревнивец каждое утро доставал из почтового ящика одинаковые конверты, И вечером, когда молодая годящаяся во внучке супруга приходила с работы, поднимал пыль до потолка. Ударившись в панику, Дашенька стала ежедневно обивать пороги милиции, требуя немедленно поймать анонимного садиста и жестоко наказать его за третирование порядочных людей. На Зуева оперативники вышли по подсказке самой Каретниковой. по почерковедческой экспертизой, Зуев без особого запирательства признал свою вину. Каретникова немедленно подала заявление в суд, но к ее безмерной радости еще до судебного разбирательства ревнивый старец скоропостижно скончался. Дашенька мгновенно прекратила судебную тяжбу. «Не помогла на старику уйти на тот свет?» спросил Веселкина Антон. «Было такое подозрение. После анатомирования отпало». Старик сам ускорил свою смерть употреблением сильнейших допингов. Долго Каретникова враждовала Зуевым. Едва старичок приставился, Дашенька прибежала к Лёбе с просьбой помочь в похоронах. И Зуев помог? Он ни в чем не отказывал своей возлюбленной. Может, к Каретниковой после злость пришла? Не отомстила ли она чужими руками Зуеву за свои прежние переживания? Эту версию откинь сразу. Дашенька не мстительная. К тому же Зоев для нее был палочкой-выручалочкой. В трудную минуту всегда рядом. Что она за человек? Внешне куколка, а внутри потемки. Ты вот грубияночкой ее назвал. А Даша больше подходит артисточка. Грубит Каретникова только с хамовитыми людьми. А играет постоянно со всеми. Имеет много поклонников. Чувствую, охмуряет мужиков, но ни единой жалобы на нее нет. На других жалуются. Сколько угодно. У одного клиента кошелек увели, у второго документы ахнули. Третий – нехорошую болезнь, как тут недавно лихой морячок высказался, на винт намотал. И так далее, и тому подобное. А у Дашеньки все шито-крыто, тихо, мирно. В чем секрет красоты, пока не могу объяснить. Не знаю. Ты повстречайся с ней, потом обсудим. Где Каретникова работает? Чертежницей в научно-исследовательском институте. Она же вместе с Зуевым в Радиотехническом ГПТУ училась. Переквалифицировалась. Служебная характеристика отличная. В каждом праздничном приказе благодарности, подарки, денежные премии. В коллективе Душа общества. В работе безотказная. Правда, некоторые женщины по ее адресу ехидничают, но это, по-моему, от черной зависти. Слишком Дашенька преуспевает. А всякий успех – медаль с двумя сторонами. Не наркоманит? Упаси бог! Бензин и другие гадости тоже не нюхает. Спиртное не пьет. Вот дорогие импортные сигаретки постоянно в сумочке носит. Одевается с иголочки. Зарабатывает в институте немного, но от ревнивого старичка досталось по наследству около 20 тысяч на сберкнижке. Из них 15 на срочном вкладе. Остальные постоянно циркулируют в обороте. Попробуй придерись». Веселкин, глядя на Антона, помолчал. Обаятельная Плутовка, может усыпить бдительность и очаровать не хуже профессионального гипнотизера». Что ж, не загипнотизировала своего старика от ревности? Слишком крупную игру с ним вела, волновалась, да и старик был уже в том презрелом возрасте, когда супружескому гипнозу не поддаются. Такие ветераны прекрасно понимают, что любви далеко не все возрасты покорны. Оба помолчали. Бирюков достал из кармана пиджака конверт с угрожающей Зуеву запиской. Внимательно прочитав ее, Веселкин сказал, «Судя по шрифту и нажиму, отпечатано это серьезное предупреждение на отечественной портативной машинке Ортех. Таких машинок теперь много в личном пользовании, особенно у подпольных бизнесменов, которые при деловой переписке стараются автографов не оставлять. Писательство – это переписывание магнитофонных записей, — спросил Антон. «Да, разумеется, не за бесплатно. Тот, кто переписывает, писатель». «И много таких писателей в Новосибирске. Вагон и маленькая тележка. Даже среди школьников есть бизнесменчики. Но настоящих зубров можно по пальцам перечесть. Знакомых Зуева из них никого не знаешь? Нет, он ведь в свое время меня интересовал только стихами». «Студию звукозаписи, где Зуев работал, знаешь?» «Когда музыкальными дельцами занимался, частым гостем там был. Теперь на той студии новый директор. Начинает наводить порядок, а тогда...» «Типичная контора рога и копыта процветала». «Операторы клали в собственные карманы до 70% выручки и умудрялись еще производственные планы перевыполнять». «Веселкин вернул Антону конверт с запиской». «Мне кажется, автора этого предупреждения надо искать среди бывших сотрудников студии. Они на поприще бизнеса не терпели нарушителей конвенции. Зуев, вероятно, тайком занимался переписыванием. С кем можно там откровенно поговорить?» «Повстречайся с оператором Мишей Позолотиным. Отличный мужик. Подноготную музыкальных махинаций знает насквозь и даже глубже. Я позвоню ему». «Возможно, он и врагов Зуева тебе подскажет». «Спасибо», — поблагодарил Антон и передал Веселкину конверты с письмами Ярославцева и Дремезова. «Вот еще два любопытных послания Зуеву». «Письмо с резолюцией Старперпенса» Веселкин вернул Антону, разведя руками. «Мол, об этом ничего не знаю». «Потом взял второй конверт, глянул на обратный адрес» и, увидев там фамилию отправителя, воскликнул. «О, Женечка Дремезов! С этим мы знакомы по алкогольной линии!» Добровольно принес в милицию изготовленный своими руками самогонный аппарат с электронным управлением. «Выпивает?» «Теперь нет!» «Наоборот, всеми правдами и неправдами проталкивает в производство свой метод лечения алкоголиков!» «Что за метод?» Находка для юмористического журнала. Не стану предвосхищать Дремезова. Хочешь того или нет, а при встрече с Женей тебе придется его выслушать, если надумаешь контакт с ним установить. Главное, не отрицай полностью Женину идею. Обидеться и разговаривать с тобой не станет. Возражать можешь по мелочам. Он не шизофреник. Нет, просто умный дурак. Бирюков улыбнулся. «Мой дед говорит по-иному. Умная голова но дураку досталась». То же самое, только другими словами. Уже не банальная для нашего времени история. Был прекрасный инженер, так сказать, изобретатель от природы. Уже в 27 лет стал главным энергетиком одного из заводов. В гору пошел, как говорится, не по дням, а по часам. Но водочка сгубила. Кувыркаясь, стремительно скатился вниз. Прошел все стадии лечения. Бесполезно. Три года назад в белой горячке хотел покончить с собой. Чудом выжил. С тех пор полностью потерял интерес к спиртному и к курению. Вероятно, при попытке самоубийства уже не случилось нечто схожее с тем, что попытались сделать в лечении алкоголиков американские врачи. Они забрались в мозг больного. Однако вырезав или умертвив больной центр, не желая того, изменили психику человека, как-то обеднили ее, что-то нарушили, чего нарушать было нельзя. В живом организме, как и в обществе, все взаимосвязано. Истреби, скажем, в общественной жизни полностью порог, и исчезнет понятие добродетели, так и в человеке. Что мы знаем о мозге? А ведь это целая вселенная. «Откровенно говоря, меня очень тревожит безысходность хронических алкоголиков», сказал Антон. «Медицина бессильна. Общество трезвости – беспардонная профанация». Веселкин вздохнул. «Профанировать мы можем даже гениальные замыслы, как те спортсмены, которых спросили. А поиграть вы можете?» «Конечно можем», – бодро ответили парни. «Потому что мы все можем». Бирюков посмотрел на часы. «Ладно, Костя, пойду искать убийцу Зуева. Скажи адрес Скоретниковой. «На вокзальной магистрали длинный многоэтажный дом рядом с Сумом, знаешь? Вот в нем, на пятом этаже». Веселкин назвал номер квартиры. А «Обычно Дашенька появляется дома после семи вечера». «Ну что ж», — Антон поднялся. Скоротае время с бывшими соседями Левы».